православные верующие в подтверждении святости объявленных церковью святых ссылаются на чудеса исцеления якобы происходящие от прикосновения к мощам действительно не случается эти исцеления какова природа этих явлений какова природа и смысл плача и икон? факт появления священного огня в Иерусалиме природа и этого явления если человек сейчас пробует пользоваться известными понятиями, сформировавшимися в обществе, я бы хотел, чтобы вы, как желающие, идти дальше, которые готовы к тому, чтобы принять действие, осмыслить нечто, чего ранее не могли осмыслить, не видели, не было возможностей, то, конечно, не забывая о том, что законы бытия, законы гармонии это законы, которые поддаются разумному осмыслению на самом деле. Потому что в них есть своя логика, замечательная логика, она гармонично сплетает все в единую закономерность. И если только лишь сейчас что-то не поддается пониманию, потихонечку это понимание достаточно ясно сформируется у человека. Человек должен учиться логически мыслить обязательно, просто кричать, Божья не познаваю, Это неверно. Это познать возможно. Ну, я допускаю, конечно, что не до конца это удастся, но достаточно хорошо и с хорошей ясностью вы сможете много осознать. Во всем этом есть разумное явление, замечательно, гармоничное. Так вот я потеряю разумное, это, это то, что касается законов гармонии великого бытия, потому что они замечательны и удивительным образом гармонично сочетаются друг с другом. Многие, многие закономерности, из которых стоит большой-большой и замечательный закон. Так вот, когда человек будет учиться размышлять, то вот такой даже вопрос, который сейчас прозвучал, он сразу увидится не совсем логично. Торопиться подтверждать. Святость через только что существующий факт исцеления при прикосновении к мощам, тогда если отстаивать православные своих верующих именно на этой закономерности, вот. тогда не надо быть столицей, чтобы, чтобы быть неразумным, не увидеть аналогичное в других вероучениях. Это есть и у католиков, Это есть в далекой Индии, там тоже есть святые, почитаемые, мощи от которых остаются и которые воздействуют так, что могут исцелять. Этого немало. Если говорить об этом как о чем-то, что можно называть святостью, но ну тогда тут легко увидеть, что оказывается истинные, пропитанные, могут быть разные люди принадлежащее к разным примучениям. Тогда значит истина присутствует и там, и там, и в другом месте, там, где, казалось бы, совсем по-другому изучают Священное Писание, по-другому называют Бога. Но в этой связи я хотел бы, конечно, немножко упомянуть, что так торопиться говорить о святости недостаточно. Хорошее питание, хорошее отношение к жизни, оно уже задает гармоничное движение энергии в вашем теле, так что это приводит к интересным состояниям клеток тела, и они вполне могут впоследствии остаться неприятными. Это ваше гармоничное отношение к миру материи, в которому вы находитесь, к Пробуйте жить в согласии с этим миром, когда законы природы у вас интересным образом гармонично начинает проявляться. Но, конечно же, не надо здесь забывать, что наиболее полная гармонизация таких отношений человека с окружающей реальностью, она, конечно, происходит от того, насколько он умеет внутри себя хорошо постигать законы священной веры. Не как он умеет правильно называть имя Бога, а как он действительно в сердце своем умеет правильно относиться, выражать свою веру Богу. Чему-то великому сейчас не удается пообщаться, но что ощущается и к чему человек открывается с большим доверием и благодарно все это принимает во всем. Во всей окружающей реальности, где учится видеть Бога во всем. В животных, в деревах, в камне. То есть он пробует видеть гармонию, любовь. И уважая, настраиваясь на эту любовь и гармонию, конечно же, внутренний мир воспротерпевает серьезные изменения. Они становятся очень интересными, вибрации всего тела становятся очень хорошими. И если вы трудитесь в этой области достаточно. Интересно, то вполне можете обрести качество физиологии такое, которое может оказаться недленным. И, конечно же, в этой отношении можно легко, разумно дальше заключить, что если ваша физиология перестроена под гармонию, клетки вашего тела были иметь интересную вибрацию, гармоничную здоровую, то если сохранились такие останки тела, в них достаточно сильно проявляется вот эта здоровая информация, просто здоровая гармоничная информация. И если вы попадаете в поле этой информации, тем более если вы еще верите в исцеляющую силу этих мощей, то есть если даже просто с доверием, что это очень хороший человек был, вы с большим уважением выражаете свое доверие к нему или к тому, что от него осталось, то, конечно, так усиливает контакт ваш биологический, то есть биоэнергоинформационный, информационный, с той информацией, которая в этот момент находится в останках. И этот контакт позволяет выправлять те накладки, которые возникли в вашей физиологии, если какие-то болезни могли сформироваться, проявиться, то при таком контакте вполне может исцеляющие воздействовать останки на ваше тело. Иконы, они тоже в какой-то мере могут быть исцеляющими, если рядом молитвы пребывали. Люди вот так вот, достойно устремленные. Они делились с иконой силой своей, обманитой своей. Делились и накладывали на нее эту энергию информацию. И потом всякий, кто следом может прикасаться к такой иконе, может испытывать такое же исцеляющее воздействие и будет думать, что это большой-большой чудо, хотя с ним поделился ближний своей энергией хорошей, энергии, духовной, красивой, а плач, который происходит, ну, это уже законы, которые мне не хотелось объяснять, они вами воспринимаются так, достаточно хорошо, красиво, вы воспринимаете это с трепетом, но не всякое чудо нужно объяснять. Хотя на самом деле я уже успел сказать, что чуда нет. Есть только что-то, что вам не знакомо. Но если пока при вашем восприятии это воспринимается как что-то удивительное, замечательное, ну, радуйтесь. Это полезно. Это никак повредить вам не может. Могут другие нюансы повредить, но сейчас там вопросы вы их не спрашиваете. Огонь в Иерусалиме. С этим связанным чудом, которое нужно человеку, чтобы поддержать его на его духовном пути, укрепить, утвердить, но пословие несет и свои недостатки. Относитесь. Относитесь, только не делайте каких-то резких, активных заявлений. Прошибетесь. Просто хорошо относитесь. Потому что это то, что призвано было помогать человеку. Хотя человек, принимая помощь, не всегда может ей правильно воспользоваться. Он может превратить эту помощь что-то очень хорошее для себя и испортнуться очень сильно. Что позвольте, не дам желанным вам ответ, на ответ, на ответ Просто хочется вам верить, что это замечательно, верьте. Если вы скажете, да нет, это нет, то к не относится, Ну ладно, верьте. Все, так нравится. На самом деле это не решающее в вашей жизни. В вашей жизни решающее является то, что вы делаете сегодня во взаимоотношениям друг с другом. Поэтому верите ли вы в то, что икона плачет? И это как истинно. не Не верите. Верите ли в то, что огонь загорается, в там, умер Или, опять же, не верите? На самом деле это не столь важно. Оно даже, может сказать, вообще не играет никакой роли в вашем развитии. Оно может немножко где-то кого-то вдохновить. Это может. Но играть роль в развитии вашего духовного оно не может. Потому что духовное ваше развитие, от которого, которое каждый день вы должны правильно понимать, оно зависит от ваших конкретных шагов в сегодняшний день. Вот есть день, и у вас есть масса задач, где уже сейчас надо приложить конкретные усилия. Вот это и есть духовное развитие. Все остальное – мишура. Она выглядит красиво, бывает очень интересно, хотя вы скоро насытитесь всем этим. Вы уже не будете так обращать на это внимание, вы успокоитесь. Просто пока этого у вас права не было, вы намного обращаете любопытные взоры. Потихонечку это все пройдет, присоединитесь И будьте внимательнее к самому главному. Так вот духовное развитие – это прежде ваша жизнь. Где вы уже можете задать вопрос, касающийся того, что именно. Вы не знаете, как правильно сделать. Вот сейчас. Вот у вас есть жизнь. И вы просто не знаете, вот как верующему поступить. Вот есть ситуация, вот такое это условие, я не знаю, как сделать. Можно сделать так-то или так-то, если. И называйте какой-то кратко обозначаете ключевую проблему. Вот это уже серьёзный разговор. Хотя он может казаться, да, что такое, сколько можно говорить о таких вещах, тем более большая опасность у вас существует. Когда вы слышите эти разговоры со стороны очень часто высоко возносите себя, думая, это да сколько можно таких глупостей говорить, как же они не понимают, показывая на ближних, предполагая, что вы-то уж хорошо многое поняли. Я бы хотел предостеречь вас. Не прощайтесь. Попаде вы в аналогичные условия, можете сделать еще и гораздо хуже. Просто у вас пока условия не сложились. Потом всякий смотрящий на вас уже со стороны. Не забывайте, он видит то же самое, что видите и вы, и у других. А в вас видит точно так же. Все те же самые слабости. Просто уже они с другим оттенком происходят. Поэтому надо научиться, не торопиться, ругаться, судить. Быть вниманием к тому, что именно вы делаете. Как вы делаете. Как верующие. А действительно ли в вашем поступке надо усматривать любовь к ближнему? Или это совсем к любви, не имеющая отношения никакого? Но вот тут вот такого рода вопросы, и нужно прежде всего сейчас видеть, они главными являются, потому что здесь проблема колоссальная. И это я хорошо вижу сейчас, собрав многих из вас на земле обетования нового, где вы начали очень интересно говорить о вере своей. Все будет красиво, замечательно, улыбающимся. А задача, поставленная, открыла другие лица. Смущенные, пугливые, столько страха, столько недоверия. И какая большая склонность осудить, передать. А Это, этого много. Но с этим теперь надо случиться быть разобраться. Это будет большой трудный путь. Он есть трудный, но труда впереди. Он мало. Вот в эту область, наверное, нам обязательно сейчас оконуться вниманием своим что вы живете с ближними. Каждый день вы с ними соприкасаетесь. И каждый день проявляются задачи, которые просто нельзя откладывать на потом. Их надо решать уже сегодня. Каждую шероховатость, которая у вас происходит, ее надо осмыслить, почему она у вас происходит. Что вы не знаете, как правильно надо сделать, почему вы допускаете такую-то такое-то такое действие. Не будем говорить о реакциях, потому что реакция на вас. Спонтанно возникает от того, чему вы соответствуете, и вы не всегда контролируете это. Но реакция чувственная, она заставляет вас предпринимать дальше какие-то действия практического характера. Тебе надо что-то уже сделать, сказать, со своими руками, куда-то пойти. И вот тут надо просмотреть, а надо ли пойти, надо ли сказать? Ведь в этом случае надо промолчать, хотя хочется кончать. И научиться правильно контролировать свои действия, отвечать за свои поступки, очень важно. Это и есть самая большая, великая сейчас задача. Учитесь ее рассматривать сейчас прежде. В ней вы будете искать Бога прежде, потому что, если вы правильно принимаете ближнего, это и есть ваше стремление понять Божественность. А понять – это значит прежде уважать. Потому что если уважения должного нет, то и понять вы не сможете. Так и надо учиться уважать Бога. И так именно вы научитесь любить Его. Но пока судите и обижаетесь, вы не любите Бога. Вы Его предаете каждый раз. Вот эти задача, что самое главное. Учиться, не громко кричать о береской, а вот так уметь это все сделать, серьезно потрудившись.